Понравятся ли ей эти соли? Последнее открытие Аннет. Он-то считает, что они слишком пахучие. В остальном все как будто в порядке. Мыло, Роже и галле — спуск в исправности. Ох уж эти новые приспособления вечно портятся. Что можно выдумать лучше прежней цепочки? какие перемены в способах умываться произошли на его глазах. Он, правда, не мог помнить дней, когда ванн не было, но отлично помнил, как его отец постоянно повторял. «Меня в детстве никогда не мыли в ванне. Первую ванну я поставил сам, как только завел собственный дом, в 1840 году. Люди смотреть приходили. Говорят, теперь доктора против ванн». Не знаю. Джемс 25 лет как умер, и доктора с тех пор не раз меняли мнение. Верно одно. Ванна доставляет людям удовольствие. Так не все ли равно, что говорят доктора? Кит любит купаться. Не все дети любят. Сомс вышел из ванной, постоял, посмотрел на цветы, которые принес садовник. Среди них выделялись три ранних розы. Розы были форте садовника, или, вернее, его слабостью. Ему больше ни до чего не было дела. Это самое худшее сейчас в людях. Они специализируются до того, что теряют всякое понятие относительности, хоть это, как он слышал, и самая молодая теория. Он взял розу и глубоко вдохнул ее запах. «Сколько теперь разных сортов! Счет потеряешь. В его молодости их было наперечет. «Ла Франс», «Маришаль Ниэль» и «Клуар-де-Дижон». Вот, пожалуй, и все. О них теперь забыли. И Сомс даже устал от этой мысли, об изменчивости цветов и изобретательности человека. Уж очень много всего на свете. А она все не едет. У этого Ригза, он оставил ей автомобиль, а сам приехал поездом, конечно, лопнула шина. Всегда у него лопается шина, когда не надо. Следующие полчаса... Сомс не находил себе места и так загляделся на что-то в картинной галерее на самом верхнем этаже дома, что не слышал, как подъехал автомобиль. Голос Флёр пробудил его от дум о ней. А, сказал он в пролет лестницы, ты откуда явилась? Я уже целый час тебя жду. Да, милый, пришлось кое-что купить по дороге. Как здесь чудесно! Кит в саду! А, сказал Сомс, спускаясь. Ну, как ты вчера отдох. Он сошел с последней ступеньки и осекся. Она подставила ему лицо для поцелуя, а глаза ее глядели мимо. Сомс приложился губами к ее щеке. Словно ее нет здесь, где-то витает. И, слегка чмокнув ее в мягкую щеку, он подумал, «Она не думает обо мне. И зачем? Она молодая».